Царь Соломон. В начале XIX века светлейший князь Митерних следующим образом высказался о банкирах и их роли в управлении государством. «Дом Ротшильдов, сказал он, играет в жизни Франции гораздо большую роль, нежели любое иностранное правительство. Разумеется, для этого есть свои причины, которые не кажутся мне неразумными не неположительными. Деньги представляют собой огромную силу во Франции, а коррупция там процветает. У нас, в Австрии, У нее немного поклонников. Для семейства это высказывание не сулило ничего хорошего. В смысле кондового антисемитизма Австрия по-прежнему была на высоте. В пределах империи Габсбургов, в отличие от Англии и Франции, евреи не имели права владеть землей, не могли служить в государственных учреждениях или выступать в суде в качестве адвокатов. Юриспруденция, педагогика и любого рода политическая деятельность была для евреев закрыты. Заключение брака в еврейской среде требовало специального разрешения, а количество возможных браков в каждом было строго ограничено. Евреи обязаны были платить подушный налог и подавать информацию о количестве членов семьи специальное управление по делам евреев. Если еврей не являлся подданным Австрийской империи, он мог получить разрешение на пребывание в стране только на очень короткий срок. Австрийская полиция настолько строго следила за выполнением этого правила, что ни один из Ротшильдов не присутствовал на Венском конгрессе. Битва при Ватерлоу закончилась, а Ротшильды и на пушечный выстрел не могли подойти к австрийскому министру финансов. Но после событий в Эксе Австрия была готова упасть в объятия семейства. И Ротшильды начали действовать. Они отправили одного из братьев организовывать отдел Габсбургов. Разумеется... Был выбран именно тот из братьев, который лучше всего подходил для выполнения поставленной задачи. Это, конечно, был не Натан с его черным юмором и угрюмостью, и не блестящий Дэнди Джеймс. Им нечего было делать в мрачных пределах Хофбурга. В Австрию отправили Соломона, любимца Майера Амшеля, прирожденного дипломата и придворного льстеца, который мог легко найти общий язык с любым представителем знати как будто и у него была такая же уходящая вглубь веков родословная. Ни один министр иностранных дел не мог бы лучше спланировать свой первый визит в Вену. То здесь, то там он намекал австрийским чиновникам, что готов перенести центр деятельности Ротшильдов из Франкфурта, который стал благодаря семейству мировым финансовым центром, в любой другой город, который предоставит ему больше возможностей. Слухи и намеки достаточно быстро достигли именно тех ушей, для которых они и предназначались. Результатом этого стал секретный отчет, предназначенный для самых высших эшелонов имперской власти. 26 сентября 1819 года министр внутренних дел империи в ответ на запрос министра финансов написал следующее. «Ваше сиятельство!» По-видимому, осведомлены о том, что иностранцы еврейского происхождения могут находиться на нашей территории только в том случае, если им выдано специальное исключительное разрешение. Отдельные исключения могут быть сделаны только по повелению императора. Тем не менее, ваше сиятельство, можете не сомневаться в том, что мы целиком и полностью осознаем всю важность пребывания на территории Австрийской империи такой известной фирмы и не применим настоятельно посоветовать Его Величеству дать свое высочайшее разрешение на пребывание, как только поступит формальное прошение. Разумеется, дом Ротшильдов не сдвинулся с места и остался во Франкфурте. В Вену приехал один Соломон, и ему было выдано разрешение на жительство. Подразумевалось, что братья вскоре последуют за ним. Этого не случилось, тем не менее власти империи не были разочарованы. Они просто не успели это сделать, поскольку Соломон организовал государственный заем на сумму 55 миллионов гульденов. Заем на такую огромную сумму был выпущен в Австрии впервые. Заем был не просто большим, он был уникальным. Соломон выбрал форму лотереи, и первый выпуск только разжег аппетиты потенциальных австрийских инвесторов. О том, что выпущена только малая часть облигаций, поначалу никто не знал. Это была только закуска. Основное блюдо еще впереди. Стоимость ценных бумаг быстро росла. Появились статьи в газетах. Соломон развернул настоящую рекламную кампанию. А затем Соломон объявил о выпуске облигаций 35-миллионного займа. Реакция публики была бурной. Сначала удивление, потом гнев, и все бросились скупать облигации. Выигрыши оказали все, кто заполучил облигации, но больше всех, разумеется, выиграл сам Соломон. Эта операция, по его собственному признанию, принесла ему 5 миллионов гульденов. Такие доходы не могли не вызвать праведного гнева сильных мира сего. Но никто не мог долго гневаться на Соломона. Он держался так скромно, так достойно. Согласно австрийским законам, ему нельзя было завести собственный дом, поэтому венский Ротшильд ютился в одной комнате в отеле «Рамишер Кайзер», который, правда, считался в то время лучшим отелем в Вене. Правда? Вскоре он занял вторую комнату, потом третью и, наконец, нанял весь отель целиком. Приемы, которые он там устраивал, выгодно отличались на фоне светской жизни Вены. У Соломона всегда было так мило, весело и приятно, что вскоре к нему стал заглядывать сам Метерних. Отель Соломона стал для Венца не источником радости, там можно было получить реальную помощь. Давний франкфуртский конкурент Ротшильдов – Морец Бэтмен посетил Вену в 20-х годах XIX века. Был несказанно поражен увиденным. «Соломон завоевал здесь сердца людей», — писал он, — «отчасти своей скромностью, отчасти своей готовностью прийти на помощь. Никто не уходит от него, не получив помощи и поддержки». Те, кто получал поддержку Соломона, обычно становились влиятельными состоятельными людьми. В 1825 году Соломону доверили чрезвычайно деликатные мероприятия, участницей которого была герцогиня Мария Луиза, дочь австрийского императора и супруга томящегося в изгнании Наполеона Бонапарта. По просьбе императорской семьи Соломон организовал финансирование последствий тайного романа августейшей особы. После ссылки Наполеона Венский конгресс лишил Марии Луизу императорского статуса, но, видев компенсации, она получила герцогство Пармы, Пьяченцы и Густалы. Кроме того, Миттерних приставил к свергнутой императрице генерала Адама Альберта фон Ниперга в качестве мажордома. Генерал был настоящим романтическим героем с черной повязкой, которая прикрывала глаз, изуродованный ударом шпаги во время сражения. Его положение в обществе также было весьма достойным. Все это вместе взятое привело к двум благословенным событиям, одно из которых произошло 1 мая 1817 года, а второе – 8 августа 1819 года. События эти были скрыты в глубочайшей тайне, ведь Наполеон, хотя и томился в ссылке на далеком острове Святой Елены, тем не менее умудрился дожить до мая 1821 года, и детям, появившимся на свет из августейшего лона, пришлось дожидаться несколько лет, прежде чем они были официально признаны существующими. Малыши Альбертин и Ульям Альберт подрастали в потайных комнатах замка под надзором своих нянишек. Факт рождения сыновей Марии и Луизы не был зарегистрирован до тех пор, пока в сентябре 1821 года не был заключен марганатический брак между вдовой Наполеона и генералом фон Ниппергом. Только после этого дети вышли из тени. Но они были не только незаконнорожденными потомками родителей, вступивших в незаконную связь. Эти мальчики были также внуками императора Австрии. Его Величество сделал их графами фон Монтеноова. Имя было выбрано не случайно. Монтеноова – это итальянский аналог фамилии Нипперг или Новая гора. Но помимо имени детям нужны были наследственные права. Герцогство Марии Луизы было пожаловано ей пожизненно и не передавалось по наследству, что следовало сделать, причем незамедлительно и достаточно скрытно. И это что-то было сделано и никем иным, как Соломоном. Неслышно, выйдя на сцену, он, как фокусник, буквально из ничего создал для юных графов надежную и солидную наследственную собственность, причем без введения в парме каких-либо непопулярных мер, без увеличения налогов, которые могли бы вызвать волнение в народе. Он также не продал ни пяти земли, принадлежавших матери-герцогине. Арендатор отеля Ромшер Кайзер заставил попотеть свою армию клерков. Как обычно, найденное им решение было простым и гениальным. Соломон предложил следующее. Мария Луиза заявляет, что потратила большую часть своего личного дохода на составление инвентарного списка общественных зданий Пармы, представляющих историческую культурную ценность. В качестве компенсации она получает из государственной казны около 10 миллионов франков, которые Ротшильд тут же превращает в облигации и продает максимально возможному числу инвесторов. Полученные средства делятся следующим образом. 4 миллиона направляются на общественные нужды. Таким образом, как писал Соломон, будет показано противодействие любым недовольствам и жалобам, поскольку деньги от сделки потрачены на проект, направленный на повышение благосостояния народа. Остаток полученной суммы должен был стать основой для наследственного капитала маленьких графов Монтеноова, которая была надежно защищена юридически от любых возможных притязаний связанных с их щекотливым происхождением. «Чрезвычайно важно», – писал Соломон Метерниху, – «чтобы при этом права законных наследников Великой Герцогини никаким образом не были затронуты». Выпуск облигаций на предъявителя, сделанный такой уважаемой фирмой, как Банкерский дом Ротшильдов, является в данном случае наилучшим средством, которое защитит состояние от любых случайностей – поскольку облигации будут проданы максимально возможному числу собственников, которые будут постоянно меняться. Оружие, которое Соломон применил для защиты прав графов Монтанаова, было более современным и мощным, нежели десятитысячная армия. Это дьявольское оружие Ротшильдов называлось потерей международного кредита доверия. Все правительства, продолжал Ротшильд, заинтересованные в стабильности своей финансовой системы, используют все свое влияние, чтобы предотвратить такой поворот событий. Рад сообщить, что я имею все средства для того, чтобы гарантированно осуществить подобную операцию к полному удовлетворению ее высочества Великой Герцогини, его величества императора и короля. Разумеется, когда вышеописанная финансовая операция была благополучно завершена и речь зашла о том, как лучше распорядиться полученной суммой, Меттерних посоветовал Великой Герцогине обратиться к Соломону. «Ваше высочество, не сможете найти лучшего решения, нежели то, которое предлагает Ротшильд», — писал он. Неужели это написано тем самым высокомерным князем Меттернихом, который еще недавно презрительно фыркал на этих выскочек Ротшильдов, когда они пытались вмешаться в дела Франции? Теперь все изменилось. Первый министр величайшей Европейской империи был готов пойти сколь угодно далеко лишь бы вступить в конфликт с мальчиком с Еврейской улицы. В то время, когда Соломон осуществлял финансовую операцию на благо сыновей Марии Луизы, он намекнул Метерниху, что было бы неплохо наградить одного из его помощников и единоверцев фон Вертимштейна австрийским орденом. Любой демарш со стороны какого-нибудь могущественного государства не потребовал бы от Метерниха такого дипломатического мастерства и виртуозности, как это притязание. Он писал Марии Луизе, «Господин Ротшильд хочет, чтобы его управляющие наградили маленьким святым Георгием, знаком отличия рыцарского ордена Константина. Я понимаю, что это противоречит традициям, когда таким орденом награждается простой служащий, и я предлагаю вам ответить, что орден Константина является религиозным братством, а святой Георгий – это не просто знак отличия, это знак принадлежности к ордену. Поскольку религия иудеев не позволяет своим адептам произносить клятвы, а при вручении ордена награждаемый должен будет поклясться верности на Библии, глава ордена не сможет вручить просимую награду. Прошу вас сопроводить свой отказ всеми возможными выражениями сожаления, и тема будет закрыта. Напишите господину Соломону, но ни в коем случае не ссылайтесь на меня. Невозможно предъявлять претензии к предписаниям закона, но в то же время любое упоминание о конкретной личности может быть истолковано неправильно и привести к осложнениям в отношениях. Если он будет считать, что именно я лишил семейства Ротшильдов ордена Австрийской империи, он сочтет меня настоящим каннибалом. Союз Ротшильда и Меттерниха выдержал это испытание, а в 1835 году он стал еще более прочным. Это был тяжелый год для императорской семьи. Император был тяжело болен. В начале марта ему трижды делали кровопускание, но это не улучшило его состояние. Лихорадка только усиливалась, а воспаление легких не прекращалось. Под угрозой находилась не только жизнь императора, но и будущее Великой Империи. Канцлер Метерних был опорой умирающего императора Франца. Его наследник, Фердинанд, не отличавшийся выдающимися умственными способностями, находился под влиянием своих дядюшек, эрцгерцогов Джозефа, Карла и Джона, а все эти высочества отнюдь не были сторонниками Метерниха. Главный противник канцлера граф Калаврат начал плести интриги у адра умирающего императора. Неопределенность в дворце Хофбург повлекла за собой панику на бирже, которая подрывала экономические основы правления Метерниха. Канцлер и банкир начали энергичные совместные действия, Метерних призвал епископа Вагнера и исповедника императора к нему в кабинет, и тот составил завещание, содержащее следующий пассаж. «Этим я удостоверяю, что...» (пропуск) «Является тем человеком, которого я настоятельно рекомендую своему сыну в качестве лояльного канцлера, который заслуживает его полнейшего доверия». Епископ зашел с этой бумагой в спальню, и император, слабеющей рукой, вписал в нее фамилию Метерних, В полночь 2 марта 1835 года, почти сразу после подписания завещания, император скончался. В завещании было также добавлено еще несколько советов, касающихся членов императорской семьи. Император Франц выражал свою крайнюю озабоченность поведением эрцгерцков Джозефа, Карла и Джона и рекомендовал сыну проявлять с ними крайнюю осторожность. В то же время он настаивал на доверительных отношениях с эрсгерцком Людвигом, который был таким же слабым и болезненным, как и сам наследник престола Фердинанд. Пока Метерних наводил порядок во дворце, Соломон, который, разумеется, был в курсе всех дел, занимался тем же на бирже. Во-первых, он заявил о своей полной и безоговорочной уверенности в стабильности и грядущем процветании страны под управлением существующих властей. Не ограничившись этим, он пошел дальше. Он обратился за поддержкой к брату Джеймсу в Париже. Вместе они сделали следующее неординарное предложение. «Банкирский дом Ротшильдов готов выкупить в любом количестве и по самым высоким ценам существующим на сегодняшний день любые ценные бумаги, выпущенные Австрийской империей, если их держатели выразят желание таковые бумаги продать». Биржа прислушалась, биржа успокоилась, инвесторы, поддерживающие Метерниха, опять были на коне. Я должен отметить, что огромное влияние, которое оказывает дом Ротшильдов, привело к немедленному снятию напряжения на бирже. Паника, охватившая наиболее нестойкие умы, полностью прекратилась, писал Метерниху посол Франции. Однако сомнения остались. Вот что писал в своем дневнике один высокопоставленный австрийский чиновник того времени. Хорошо известно, что в результате болезни новый император стал практически слабоумным. Он готов подписать любой предоставленный ему документ. Мы получили абсолютную монархию без абсолютного монарха. Но в Австрии был абсолютный канцлер, князь Метерних и абсолютный банкир Ротшильд. Никто и ничто не могло противостоять Соломону. Самый модный и преуспевающий из банкиров Центральной Европы Дэвид Пэриш с которым семейство еще несколько лет тому назад в Эксе жаждало заключить союз, этот высокомерный Дэвид Пэриш стал банкротом и бросился с моста в Дунай. Были разорены и другие известные банки. Выстоял один Соломон. Выстоял и стал могущественнее. Соломон получил в аренду гигантские австрийские месторождения ртути в Идрии, как всегда проведя серию сложных сделок. Второе, известное в то время месторождение ртути, находилось в Испании. И австрийский Ротшильд сразу же начал переговоры с испанским правительством. Курьеры засновали между штаб-квартирами Ротшильдов в разных концах Европы. И не зря. Вскоре Ротшильды стали монополистами в области добычи ртути. Теперь цены на этот металл они могли устанавливать по собственному желанию. Но и это еще не все. Соломон был главным банкиром крупнейшей австрийской пароходной компании «Ллойд». Он финансировал строительство первых железных дорог в Центральной Европе, но этой важной теме будет посвящена отдельная глава. Он стал таким же ослепительным мифом, как Джеймс и Натан. Инициалы Соломона, С.М., совпадали с австрийским сокращением Его Величества, или по-немецки «Зайн Майстод». В народе ходила байка, что в Австрии два Сезурена – С.М. Ротшильд и С.М. Фердинанд. И это было больше, чем просто шутка. Приемную Соломона осаждали просители, некоторые из них просили его наложить царскую руку на ценные бумаги или облигации. Их владельцы считали, что в этом случае их дела резко пойдут на лад. Но Соломон не знал покоя. Несмотря на все свои великие достижения, он по-прежнему оставался евреем совсем не еврейской Австрии. Он все еще был постояльцем в отеле, хотя и самым почетным. Его братья... Раскошевствовали в своих замках, а он, не менее богатый, вынужден был оставаться за сценой. Соломон тратил гигантские суммы на благотворительность. Он возводил больницы и финансировал создание муниципального водохранилища. Он оказывал мощное давление на всех, от кого это зависело. Он заставил Вену даровать ему права, которыми обладал каждый из его слуг, полные права гражданина Вены. Теперь он смог купить отель «Рамишер Кайзер». Но Соломон был не просто богатым человеком, он был Ротшильдом. Он легко мог позволить себе приобрести имение, не уступающее владением величайших коронованных особ Европы. И следующий его шаг был действительно впечатляющим и имел драматические последствия и во времена гитлеровской оккупации Европы, и в послевоенные годы. Соломон купил крупнейшие разработки угля и железа Витковице и Вселезии, Во второй четверти XIX века это означало, что фактически Соломон стал владельцем обширных производственных земель, то есть земельным магнатом. Именно этого он и добивался. Вскоре императору пришлось рассмотреть нижайшее прошение Ротшильда выдать ему разрешение на приобретение поместья в Моравии. Но тут спонтовалась вся провинциальная знать. Их привилегии мог получить еврей. Это недопустимо. Соломон вздохнул и взялся за дело с другой стороны. Он применил уже показавшую себя надежную методику постепенного завоевания собственности, как это было с отелем «Рамишер Кайзер». Комната за комнатой. Сначала он заставил замолкнуть своих язвительных, благородных противников. Их гнев утих под умиротворяющим воздействием разнообразных благ, предоставленных им Соломоном. Маравские аристократы, начиная с принца Эстергази, могли воспользоваться и воспользовались кредитами Ротшильда. С князем тернихом он стал внимателен и нежен, как никогда ранее. Князь вступил в третий брак и очень кстати. Он женился на милейшей графине Мелани Зичи Феррарис, светской даме, которая, между прочим, брала кредиты у Ротшильда. Светская жизнь Вены стала оживленной, как никогда ранее. Приемы и торжества в замке Метернихов сменялись праздниками в доме Соломона. Мелани даже беседы с императором называла Ротшильда попросту, почти по-родственному. Наш Соломон. Семейство Ротшильд принимало в компании Соломона самое активное участие. Баронесса Джеймс де Ротшильд снабжала Мелами новинками парижской моды. Баромесса Кальман присылала потрясающие предметы искусства из Неаполя. Из Лондона метернихам везли экзотические растения. Все это было чрезвычайно приятно. Сам Соломон с новой энергией занялся благотворительностью. Из Силезии сообщали, что Соломон так много делает для народа, что это может служить примером для всей страны. И, конечно, деликатное, но всевозрастающее давление продолжалось. И вот в 1843 году долгожданное свершилось. Последний барьер был снесен. Соломон получил высочайшее разрешение – на приобретение сельскохозяйственных земель, угодий в личную, передаваемую по наследству собственность. Он тут же реализовал свое право, купив четыре обширных имения – Моравии, Пруссии и Силезии. Он стал владельцем замков, водопадов, лесов и рощ, озер с лебедями, конюшен с породистыми лошадьми, ферм и лугов, на которых паслись тучные коровы, парков и садов, или, другими словами, Фактически и юридически Соломон превратился в крупнейшего земельного магната. Более того, Соломон стал символом стабильности и благополучия государства. Вот наглядный тому пример. В октябре 1845 года он отправляется во Франкфурт на очередной семейный совет. В это время резко падают цены на Венской бирже. Меттерних пишет паническое письмо Соломону и требует его немедленного возвращения, Соломон возвращается, цены стабилизируются. Физического присутствия Соломона в Вене оказалось достаточным для полной стабилизации обстановки. Все так, но сейчас у власти Метерних. И это не может продолжаться вечно. Что ожидает великого банкира в дальнейшем? Февраль 1848 года принес революционные потрясения. Король Франции Луи Филипп был сброшен со своего трона на парижских улицах, выросли баррикады. У Джеймса де Ротшильда возникли проблемы, носившие, разумеется, временный характер. Не осталось в стране и Австрия. Холодный ветер перемен ворвался в венские гостиные. Первому министру императора уже стукнул 76 лет, но чутье его по-прежнему не подводило. «Если эти черти доберутся до меня, не сдобровать и вам», — предупредил он первого банкира. События не заставили себя ждать. Вечером 13 марта Разъяренная толпа вышла на улицу с требованием отставки Метерниха. Изображение первого министра было предано огню и радостной вопли черни. Метерних подал в отставку. Через 24 часа его уже не было в Вене. Он бежал во Франкфурт, прихватив тысячу дукатов золотом и заемное письмо на банк Ротшильдов, прощальный дар Соломона. Через несколько месяцев пришла очередь банкира. Опять на сцене появилась толпа. На этот раз она штурмовала Арсенал и ворвалась в Рамишер-Кайзер, расположенный неподалеку. Соломон бежал в Германию. В Вену он больше не вернулся. Никогда. Да, Соломон иногда был уязвим, как человек, но никогда как Ротшильд. Он был воплощением воли клана. Венский дом Ротшильдов в Вене был сохранен, и его возглавил сын Соломона Ансельм. Великие семьи менее уязвимы, чем великие люди, были наследники и у первого министра. Вернемся в наши дни. Каждый год князь Митерник шлет в подарок барону Элли де Ротшильду набор своих лучших вин, изготовленных в замке Йоханненсберг из винограда, выращенного на рейнских виноградниках. И каждый год он получает ответный подарок. Барон Эли посылает ему лучшие образцы своего шато-лафит, одного из лучших бордовских вин. И каждый год семьи обмениваются визитами. Так что в конце концов аристократии победила чернь.